«Всегда хочу». «Хватит», — оборвала она, — «ты слишком далеко зашел». После встречки с дежурным Питер вернулся в 1439-й. «С вашего позволения», — сказал он доктору Аксбриджу, «мы хотели бы перевести больного в другой номер на этом этаже». Высокий худощавый Аксбридж, оглядев тесную комнату смеха, жуткую мешанину водопроводных и отопительных труб вдоль стен, сказал. Хуже, чем здесь, ему не будет. И, повернувшись к больному, включил очередную пятиминутную порцию кислорода. Теперь надо сиделку, напомнила Кристина Питеру. Это пускай устраивает доктор Арнс, рассудил Питер. Нанимать сиделку придется за счет гостиницы. Как вы думаете, наш друг Уэллс платежеспособен? Они вышли в коридор и говорили в полголосы. Сомневаюсь. По-моему, денег у него немного. Питер заметил, что когда Кристина задумывается, у нее очаровательно морщится нос. Он чувствовал ее близость и слабый тонкий запах духов. Ладно, сказал он. До утра мы много не задолжаем, а там, пусть им займется отдел кредита. Принесли ключ, Кристина пошла открывать. 1410-й, вернулась и объявила «Все готово». «Самое лучшее», — сказал Питер, — «вкатить эту кровать в 1410-й, а ту переточить сюда». Но тут обнаружилось, что дверной проем несколько узковат. Тогда Элберт Уэллс, который уже отдышался и пришел в себя, заявил «Я всю жизнь ходил пешком, и сейчас бы мог потихоньку». Доктор решительно воспротивился. Главный механик разглядывал проем. Сниму-ка я дверь вспетель, сказал он больному. Тогда вы наверняка проскочите. Не хлопочите, сказал Питер. Есть более быстрый способ, если только вы согласны, мистер Уэллс. Тот улыбнулся и кивнул. Питер наклонился, укутал старика водиава и поднял его на руки. Силен ты, сынок, сказал Уэллс. Питер улыбнулся и легко, как пушинку, понес его по коридору в другой номер. Через четверть часа все катилось как на нейлоновых подшипниках. Благополучно перевезли кислородную установку, хотя в 1410-ом она уже в сущности не требовалась. Номер был просторный, с великолепным кондиционированием. Прибыл местный врач, доктор Арнс, дородный весельчак, от которого так и не слопшеничным виски. Он с готовностью принял предложение Аксбриджа зайти на утро для консультации. и почетительно согласился с соображением, что кортизон может предотвратить новый приступ. Затем позвонил частной сиделке: "Чудные новости, дорогая, нам опять предстоит работать в паре". И так тотчас отправилась в отель. Когда уходили, Элберт Уэллс уже спокойно спал. Выйдя в коридор вслед за Кристин, Питер тихо приоткрыл дверь. В номере остался доктор Армс, который в ожидании сиделки расхаживал по комнате, напевая «Марш Ториадора». «Было четверть двенадцатого». Направляясь к лифту, Кристин сказала, «Хорошо, что мы оставили его у нас». «Мистера Уэллса?» — переспросил Питер. «А почему бы нет?» «Некоторые отели не оставили бы. Знаете они какие? Чуть что из ряда вон выходящие, и никто уже не хочет беспокоиться». Им лишь бы въехал человек, выехал, уплатил по счету и точка. Знаю я такие отели. Все равно, что фабрика сосисок. Настоящая гостиница – это гостеприимство, в тяжелую минуту помощь по братски. Лучшие гостиницы с этого и начинали. К несчастью, в нашем деле многие позабыли об этом. Она внимательно поглядела на него. Вам кажется, что и мы забыли? Да, кажется, черт возьми, по крайней мере, в большинстве случаев мы все это забываем. Будь моя власть, я бы многое изменил. Он смутился от собственного волнения и помолчал. Впрочем, ладно, все эти критические мысли я стараюсь не предавать гласности. Зачем же? Ничего в них постыдного нет, заговорила Кристин, зная, что Сент-Грегори действительно во многом потерял класс и в последние годы плыл под парусами былой славы. Да и нынешний его финансовый кризис мог привести к решительным переменам, независимо от воли владельца уорена Трентер.